Глава в о с ь м а Звёздный флот. Сэр Лоуренс Цунг не был сентиментален. Будучи космополитом, он относился к патриотизму не слишком серьёзно. Правда, когда-то давно, ещё студентом, он носил косичку из искусственных волос, модную в годы Третьей культурной революции. Однако гибель космического корабля, свидетелем которой он стал в планетарии, глубоко тронула его. он решил сосредоточить всё своё колоссальное влияние и недюжинную энергию на одолении космического пространства. Вскоре сэр Лоуренс совершил несколько воскресных полётов на Луну и назначил своего предпоследнего сына Чарлза, который обошёлся ему в 32 миллиона солей, вице-президентом компании Цунг Астрофрахт. У новой корпорации было всего лишь два космических корабля на ракетной тяге, р а б о т а в ш и е на водороде. Эти небольшие корабли запускались с катапульты, их масса без груза составляла менее тысячи тонн. Еще немного, и они безнадежно устареют, а пока позволят Чарльзу накопить опыт, который, по мнению сэра Лоуренса, окажется бесценным в будущем. Он не сомневался в этом, ибо мир стоял на пороге истинно космической эры. Чуть больше полувека отделяло первый полёт братьев Райт от распространения дешёвого массово-воздушного г о транспорта. Чтобы бросить вызов несравненно более сложным полётам в глубины Солнечной системы, времени потребовалось вдвое больше. И всё-таки... Когда Луис Альварес со своими коллегами еще в 50-е годы прошлого века открыл термоядерную реакцию, где катализаторами служили мионы, она оказалась дразнящим лабораторным фокусом, представляющим чисто теоретический интерес. Подобно тому, как великий лорд Резерфорд с пренебрежением отверг перспективы атомной энергии, Так и сам Альварес сомневался, найдет ли когда-нибудь холодный термояд практическое применение. И действительно, лишь после того, как в 2040 году удалось неожиданно и случайно создать у с т о й ч и в ы е м ю о н н о в о д о р о д н ы е с о е д и н е н и я в истории человечества началась новая глава, подобно тому, как открытие нейтрона стало преддверием атомного века. Теперь приступили к постройке небольших ядерных силовых установок, почти не требующих радиационной защиты. В создание наземных термоядерных электростанций, использующих энергию ядерного синтеза, были вложены столь громадные средства, что глобальные энергосистемы остались первое время, без изменений, но воздействие на космические полеты сказалось немедленно. его можно было сравнить с революцией, которую произвело с т о л е т и е назад на воздушном транспорте изобретение реактивного двигателя. Космические корабли, получив в свое распоряжение неограниченный запас энергии, развивали несравненно более высокие скорости. Время, затрачиваемое на космические перелеты в пределах Солнечной системы, стало измеряться не месяцами или даже годами, а неделями. Однако по принципу действия м и о н н ы й двигатель оставался реактивным. Это была весьма усовершенствованная ракета, но всё-таки ракета, подобная её предшественницам, работавшим на химическом топливе. м и о н н о м у двигателю тоже требовалось рабочее вещество для развития тяги. А самым дешёвым, экологически чистым и наиболее безопасным рабочим веществом для реактивных двигателей была обычная вода. Космопорт, расположенный на Тихом океане, не испытывал недостатка в этом ценном сырье. Однако уже в соседней космической гавани, на Луне, положение было иным. Исследования, проведенные здесь серверами, лунниками и экспедициями Аполлона, не сумели обнаружить даже следов воды. Если на Луне когда-нибудь она и была, то за миллионы лет бомбардировки поверхности метеоритами полностью исчезла, р а с с е в ш и с ь в космическом пространстве. Таково было, по крайней мере, мнение селенологов. И тем не менее, несмотря на все научные доказательства, следы воды удавалось наблюдать с того самого момента, когда Галилей впервые направил свой телескоп на Луну. На протяжении нескольких часов после наступления рассвета некоторые лунные вершины блестели настолько ярко, будто были покрыты снегом. Наиболее известный пример — великолепный кратер Аристарх. Уильям Гершель, отец звездной астрономии, наблюдавший его, заметил однажды, что в лунной ночи он светится так ярко, словно там происходит извержение вулкана. Но Гершель ошибался. Он наблюдал земной свет, отраженный тонким слоем и н и я образовавшегося в результате конденсации водяных паров за 300 часов леденящей тьмы и с ч е з а ю щ е г о с наступлением лунного дня. Когда под поверхностью долины Шроттера, извилистого каньона, отходящего от Аристарха, были обнаружены гигантские запасы льда, экономические аспекты космических полетов изменились самым радикальным образом. Луна превратилась теперь в заправочную станцию, расположенную именно там, где больше всего требовалось, на самом краю гравитационного поля Земли, в начале длительного пути к планетам Солнечной системы. Космос, первый корабль космического флота Цунга, был предназначен для перевозки грузов и пассажиров по трассе Земля-Луна-Марс. В результате сложных переговоров с десятком правительств и международных организаций он стал первым испытательным космолётом на экспериментальной м и о н н о й энергетической установке. Построенный на космических верфях Ибриума, он обладал достаточной тягой, чтобы выйти на окололунную орбиту без полезной нагрузки. Передвигаясь от орбиты одной планеты к орбите другой, космос не мог опуститься на поверхность ни одной из них. Сэр Лоуренс, придававший большое значение рекламе, добился того, что космический корабль взлетел с поверхности Луны 4 октября 2057 года, ровно через 100 лет после запуска первого спутника Земли. И еще через два года в строй вступил новый космический корабль звездного флота Цунга а galaxy предназначенный для полетов по маршруту Земля-Юпитер. Его двигатели были уже значительно более мощными, и развиваемая ими тяга позволяла совершать посадку на любую из юпитерианских лун, жертвуя, правда, значительной долей полезной нагрузки. Более того, при необходимости Galaxy мог даже вернуться на поверхность Луны для ремонта и переоборудования. Galaxy был самым скоростным кораблём, созданным руками человека. Сжигая весь запас ракетного топлива в одном длительном всплеске ускорения — Он мог развить скорость до тысячи километров в секунду. При этом на путь от Земли до Юпитера потребовалось бы всего неделя, а ближайшей звезды он достиг бы за 10 тысяч лет или немногим больше. Третий корабль звёздного флота Цунга, предмет особой гордости с э р Лоуренса, был построен на основании всего опыта, полученного при эксплуатации двух предыдущих космолётов. Однако «Юниверс» не был грузовым кораблем. С самого начала он строился как космический лайнер и предназначался для обслуживания космических трасс, которые заканчивались у «Сатурна» — жемчужины Солнечной системы. Для первого полета «Юниверса» Сэр Лоуренс приготовил нечто еще более впечатляющее. Однако задержка, вызванная разногласиями с Лунной ассоциацией профсоюза строительных и транспортных рабочих, нарушила эти сроки. Времени едва хватило для полетных испытаний и регистрации в компании Ллойда в конце 2060 года, а также окончательной подготовки лайнера для вылета с околоземной орбиты к цели своего путешествия. На счету был каждый день. Комета г а л е я не собиралась откладывать свое прибытие к Земле даже ради сэра Лоуренса Цунга.